Глава шестьдесят Давно не виделись. «Встречать тебя, измученного в палате, а теперь еще и при выходе из лазарета постепенно входит в дурную привычку, Алекс!» С улыбкой на лице поприветствовала ожидавшая меня у главных ворот Колизея Хлоя. «Выглядишь, как старый обои, чемпион!» Подружески приобняв меня за плечо, также весело и загадочно выдала Ванесса. «Что, такой же пошарпанный и помятый?» «Тебя просто хочется отодрать!» Своей глумливой форме толкнула меня вперед бессмертная. По ее обращению понял, все уже знали о моей великой победе над человеком, чьей главной способности я так и не смог понять. Стрелок, невзирая на свои ограниченные силы, присутствие которых я даже не почувствовал, едва не отправила меня на почетный отдых. Сильна зараза. Мне было чему у нее поучиться. Это же отметила Иванесса, умудрившись каким-то образом раздобыть видео нашего поединка, что уже вовсю верусилось в чате нашей группы. Почти у каждого всплывали гневные комментарии типа «чуть не проду «да как так можно?», на что всем хотелось ответить на исконно русском матерном, однако воспитание не позволило. «Отметим победу. Знаю, тебе покидать территорию Академии нельзя, так что предлагаю собраться у меня», весело выдала Хлоя, а после быстро пояснила, что две ее сожительницы выбыли из строя на пару дней, нахимичив что-то очень опасное на своих занятиях после чего это самое что-то сдетонировало и отправило их на больничную койку. У ребят из Б-групп будни проходили явно веселее, чем у нас в А, где все делилось на теорию и практику. Мой вежливый отказ девушкам воспринялся в штыки, как и пояснение о том, что у меня есть дела. Что Ванесса, что Хлоя, сердились. Все слегка утрясла фразы «дела семейные», но потому что я чувствовал, осадок у них точно остался. Долго не думая, подружки предложили выпить после моих дел. Бессмертная и невидимка внезапно сцепились по поводу алкоголя и закусок, но ну а я, воспользовавшись их отвлеченностью, со скоростью черепахи принялся печатать они сообщения о происходящем. Современные гаджеты требовали сноровки и опыта, коего мне пока не хватало. Пиликнув, сообщение улетело адресату, а я, внезапно ощутив повисшую тишину, растерянно поднял голову. Окружив меня и девочек, Стояла шестерка громил, под строгими одеждами которых виднелись воротники облегающих костюмов. Что надо!» — набычившись недовольно, выдала Ванесса, спиной встав между мной и этими внушительными ребятами. «Александр Тен, машина подана!» — холодно произнес один из мужчин, специально для устрашения, повернувшись к нам так, чтобы из его стильного пиджака было видно кобуру пистолета и торчащую из нее рукоять. «Ты чем мудила, совсем охренел?» «Это территория Академии! Кого ты тут своими игрушками пугать будешь?» С места в карьер пошла в лобовую бессмертная, вынудив мешаться. «Это как-то связано с доктором». Взяв вспыльчивую блондинку за талию и оттянув как можно спокойнее, спросил я. И мужчина кивнул. А после, видя вопросительные взгляды моих спутниц, прокашлявшись, пояснил. «Мы прибыли по приказу Hero Technology. Мистер Александр показал себя одним из лучших и самых перспективных учащихся первого года. В связи с этим, дабы поощрить прогресс молодого гения, отделу техников было приказано разработать специальный костюм, способный перекрыть недостатки и лучше раскрыть сильные стороны молодого героя. Так что, мы мы здесь ради блага самого Александра». Правдой в словах этого Верзила являлось лишь прямое отношение к Hero Technology. «Я загнан в угол и бежать некуда». «Свой костюм на первом курсе? Вау, Алекс, да ты счастливчик!» Запрыгнув мне на спину и чмолкнув щеку, произнесла писклявая Хлоя, на что провожатый великан лишь слегка поморщился. Ему не нравилось мое нахождение в компании двух женщин. И ввиду интересов, построенных на меня медоедом, я понимал, почему. И я постараюсь как можно быстрее покончить с делами. Произнеся это напоследок, не увидел какого-либо эмоционального изменения в глазах Ванессы. Мне не поверили. Кортеж из шести телохранителей под удивленные взгляды местных зевак, бродивших возле входа, спокойно вывел меня с территории академии, усадил в один из трех припаркованных черных новеньких авто, а после отбуксировал на дистанцию, которую я и сам мог пройти пешком. Меньше пяти минут прошло, и вот дверь открылась, а мне прямым текстом велели выметаться. Грубияны, глядя на место, куда меня отбуксировали, нервно выдал я и понял, где нахожусь. Всего в ста метрах отсюда стоял пострадавший от прошлого налета бар и знакомой Агаты. Пара поворотов, выход на центральную улицу, и вуаля, ты в разбитом табло. Доктор не врал. Это действительно было близко к академии. А значит, возможно, мне и вправду удастся расслабиться и решить все проблемы простым разговором. Как же. Не веря в это, двинулся вслед за провожатым. Заведение с нечитаемым названием на одном из множества неизвестных мне языков отличалось от других очень интересным минималистичным стилем. Прямые стены, покрашенные в белый и черный. Персонал в точно таких же цветах, а также интерьер, у которого было ровно столько, сколько требовалось. Прямые линии, отсутствие каких-либо изысков или дорогих убранств позволяли глазу расслабиться, не обдумывая очередную загогулину того или иного декоратора. «Александр Тен, нам назначено», — отчитался на ресепшене охранник, после чего, взяв меня чуть ли не под руку, отвел к отдельно столику, у которого наблюдалась очень суетливая и крайне неприятная для меня, как для парня, картина. Вокруг одной, той самой, спешно суетился целый рой из прислужников и присмыкающихся парней. Молодые официанты, опустив голову и полностью подавив все эмоции, терпеливо выслушивали, как об их работе, заведении и прочем, Отзывается парочка раздосадованных и разодетых юнцов, находившихся в компании небезызвестного мне медоеда. «Это вы называете стейк средней пожарки?» Заметив охрану Цивини и меня в их кругу, пуще прежнего распалился мальчишка в костюме с золотыми часами на руках. «Да этими углями гвозди забивать можно!» Кусок мяса со шлепком прилетает в голову одного из официантов, на что тот лишь все так же произносит слова извинения. «Не понимаю, как он терпит подобное?» «Будь я на его месте, давно бы уже в морду дал». Толком не осознав свою роль в данном вечере, аккуратно поправил рукава ученической формы, подтянув их чуть повыше, чтобы в случае чего было проще дать в морду. Ибо подобного отношения к себе я точно терпеть не собирался, невзирая на неизвестный мне статус будущих собеседников. «Альфонсо, угомонись! Имя кудрявого выскочки говорило само за себя. Словно и указа от хозяйки, тот кивнул, а после умолкнув, сел за стол где располагалось еще двое молодых мужчин, помимо него и девушки. «А вот и наш последний гость, Александр», улыбнувшись, представила меня своим спутником Франческо. «Ваша привычка заставлять других ждать может очень пагубно отразиться на вашем будущем». Поправив белую челку, хищным блеском глаз напомнила мне разговор с доктором Медоед. «Мне сегодня уже об этом говорили. Спасибо за предостережение. Учту». Отвечая холодом в интонации, произношу я После чего сажусь за отодвинутый мне одним из охранников стул. Лица этих щеглов-молокососов и злобный фейс Франчески в красках намекали на то, что разговор сейчас будет очень сложным и максимально неприятным.